Глава 4. Лампа для Алладина Мальчик Алладин в красной курточке и красной феске, синих шароварах и чёрных туфлях с загнутыми носками заглянул в кабинет комиссара Милодара. «Можно войти?» «Ходи, агент», — сказал Милодар. «Сейчас тебе принесут чай и печенье, ешь от пуза, но не слишком никто не знает, когда ты пообедаешь в следующий раз». Алладин присел на краешек дивана, сложил руки на коленях. Он вёл себя, как положено уличному мальчишке, который впервые попал в богатый дом. «Что прикажете, Эфенди?» — спросил он. «Скоро тебе принесут волшебную лампу», — ответил Эфенди Мелодар. «Прошу тебя её не потерять. Вещь эта ценная, подлинная. Без неё операция провалится, тебя разоблачат, и ты никогда не вернёшься к папе и маме». «Слушаюсь, Эфенди», — поклонился Аладдин. «Слушаю и повинуюсь». Вошла Кора Орват. Она принесла сухую лепёшку и кучу медных монет. Желаю успехов, Алисочка, сказала Кора. Милодар страшно рассердился. Агент номер 3, воскликнул он. Вы лешаете отпуск к бабушке под Вологду и квартальную премию. Вместо этого получаете строгий выговор в приказе. За что? удивилась Кора. Порисковали сорвать операцию и выдать врагам нашего агента. Запомните, здесь нет никакой Алисы. «Здесь есть только мальчик Алладин!» Кура опустила голову. «Разведчик ошибается только один раз», — сказал Мелодар. «Я виновата», — призналась Кура. «Ну, то-то», — сказал Мелодар. «А где же лампы и джин?» «Джин ещё не готов», — ответила Кура. «Его как раз собирают». «Ах, как я мог забыть!» — спохватился Мелодар. «Слушай, мой мальчик, к сожалению, мы не успели достать для тебя настоящего джина». Сейчас готовят надувного электронного джина. Конечно, это не то, что настоящий. Многого он делать не умеет, но всё-таки на настоящего джина он похож. А вы откуда знаете? спросил Аладин. А никто не знает, ответил Миладар. Главаная много шума, много дыма и громкий голос. Всё-таки защита. Кстати, ты тамашний язык знаешь? Конечно, в эпоху легенд говорили на понятном языке. «Тогда желаю счастья, Алиса», — сказал Милодар. В комнате раздался смех Коры. «Ха-ха-ха! Кто-то здесь называет нашего агента Аладдина женским именем. Вы не боитесь, комиссар, что враг послушает наш разговор, и вы загубите агента и всю операцию?» «Кто послушает?» — возмутился Милодар. «Я же специально проверил. На 200 километров вокруг ни одного пингвина нет». «Какой вы несправедливый комиссар!» — воскликнула Кора. «Почему мне нельзя, а вам можно?» Потому что я твой начальник, ответил комиссар. Когда станешь начальником, тебе тоже многое будет можно. Аладин, собирайся, пойдём поговорим с Шахерезадой. Зачем? удивилась Алиса. Мы обо всём уже поговорили. Нет, не обо всём, ответил Меладар. Шахерезада напомнит тебе о всех плаваниях своего мужа, чтобы ты знала, на каких островах и в каких странах он побывал, о каких чудесах он рассказывал. Но я же обо всём читала, воскликнула Алиса. Когда? Давно, но не очень. Когда была маленькой. А сейчас мы проверим, хорошо ли это всё запомнила. Ведь повторение мой друг, мать учения. Алиса не стала больше спорить с комиссаром, а перешла следом за ним в гостиную, которую специально сделали в Антарктиде, чтобы Шахирезада чувствовала себя как дома. Гостиная была покрыта коврами, на которых были разбросаны подушки, Посередине стоял резной деревянный столик за столиком тахта. На тахте возлежала прекрасная Шахерезада, одетая в прозрачный халат и шёлковые шаровары. При виде гостей Шахерезада всплеснула чудесными руками, зазвенело браслетами и ожерельями и спросила: "Неужели это ты, Аладдин? Давненько я тебя не видела". "Да, это я, Ваше высочество", сказал уличный мальчишка и низко поклонился. Молодару селся прямо на ковёр и спросил: Славный у нас оладен получился. Как настоящий, ответила Шхеризада. Садись, мальчик, садись. Не бойся, никто тебя здесь не укусит. Если хочешь, бери рахат-луку, угощайся, только руки о ковер не вытирай, грязный ли базарный. Миладар усмехнулся. Он был доволен. Шхеризада, похоже, забыла, что перед ней сидит переодетая Алиса. Шхеризада, попросил Миладар, ты обещала нам рассказать о приключениях Синдбада. Постарайся говорить кратко, не отвлекайся». «Слушайся, о великий комиссар», — сказал Шхерезада, — «и повинуюсь. Откушай пока мой рахат луком и запей щербетом». «Я не могу», — отказался Мелодар. «Я на работе». «А ты, уличная попрошайка?» — спросила Шхерезада. «С удовольствием». «Начинай, наконец», — зарычал Мелодар. «Хорошо», — сказала Шхерезада, — Начнём с первого приключения Синдбада. Оно началось на необитаемом острове, к которому пристал его корабль. Все купцы и моряки сошли на берег, чтобы размяться и перекусить, а мой Синдбадик притащил с корабля корыто и принялся за стирку. На них напали дикари? спросила Алиса-Аладдин. Такие вещи надо помнить, вздохнула Шахерезада. Остров оказался громадной рыбой, который так давно плавал по морю, что обрасла лесами и горами. И когда матросы стали разводить на ней костры, рыбе стало больно, и она нырнула в океан. Правильно я вспомнила, сказала Алиса. И ваш муж отправился в корыте плавать по морю. Он плавал до тех пор, пока не попал на какой-то другой остров. Но я забыла, что там с ним случилось. На том острове лежали яйца птицы рук. подсказала Шхеризада. Ой, я вспомнила. Не вспомнила, а вспомнил. Не забывайся, оборвал Алиса Миладар. Все агенты попадаются на мелочах. Извините, сказала Алиса. Шхеризада подождала, пока Миладар успокоится, и продолжала. Эта птица рук известна тем, что она самая большая птица на свете, сказала она. Даже птенцов своих она кормит взрослыми слонами. Но ну, не взрослыми, не поверил комиссар. Я готов поверить, что слонятами или бойволами, но не взрослыми слонами. Простите, комиссар, сказала Шахиризада. Да кто из нас живёт в эпоху легенд, а кто в 21 веке? Я тоже читала о том, что птица-рок кормит птенцов слонами, сказал Алиса. Хм, ну и пожалуйста, заявил Меладар. Я согласен, согласен, согласен. Пускай она их кормит повозмики татами. «Мой Синбад шел по острову», — продолжала Шахерезада. И увидел громадный белый шар. Сначала он решил, что это дом. Он обошел вокруг, но не обнаружил ни окон, ни дверей. Синбад удивился, улегся на траву в тени яйца и спокойно заснул. А проснулся он от страшного шума и ветра. «Оказывается...» Шахерезада сделала паузу. У нее это здорово получается. Мелодар не выдержал и закричал. «Ну, говори, говори, не томи, что дальше?» «Прямо как мой шах», — сказала Шахерезада. «Такой же нетерпеливый». «Так слушайте, это опускалась с неба птица рук. Крылья ее закрывали половину неба. Крик был подобен грому, а вокруг нее бушевала буря». «Шахерезада, не так красиво. Ты, наверное, забыла, что рассказываешь не шаху, а нашему агенту Аладдину. Так что время тянуть не нужно». Не рассказываю, как всегда, сказала Шахерезада. А если не нравится, пускай вам рассказывает кто-нибудь другой. Так как за Шахерезадой осталось последнее слово, она, помолчав, продолжала рассказывать. Синдбат приход, как известно, только что вылез из карыта и потому был почти совсем голый, да помилует его небо, воскликнула Шахерезада. А зачем он разделся в карыте? Да не в карыте он разделся ещё раньше, чтобы постирать бельё. У них же на корабле не было прачечной, невозможно было поменять одежду. А мой Синбад — ужасный частюля. Вот он разделся, всё кроме челмы, себя снял и начал стирать, а тут рыба. «Хватит!» — закричал Милодар. «Мы это знаем. Мы уже добрались до острова, где живёт птица Рукх». «Правильно! Но ведь Синбад был голый!» «Ну, при чём тут это?» Совсем уж взбеленился комиссар. А потому что Синбад придумал, как ему улететь с острова. Для этого надо привязать себя к ноге птицы рук, пока она сидит на своем яйце. Он размотал свою челму и получился длинный шарф. Он привязал себя челмой к ноге птицы рук и стал ждать, когда она полетит добывать пищу. Так и случилось с первыми ласковыми лучами солнца, которые нежно позолотили верхушки пальм и разбудили певчих птичек, огласивших окружающий мир мелодичными руладами и чириканьем. Когда зашевелились под листьями червячки и гусеницы, и вылезли из своих норы мышки, Шехерезада воззвалился Меладар. Короче. Птица-рук взлетела в небо, перелетела через океан и опустилась в мрачную горную долину. Там Синдбад быстренько отвязался от ноги, а птица схватила в клюв гигантского удава и поднялась с ним в небо. Конец второй части. Шахерезада налила себе чашечку чая, отхлебнула и продолжала. Это приключение сильно напугало моего Синдбада, но заложило основу нашего благосостояния. В тому щели на земле валялось множество драгоценных камней, и умные люди приходили на обрыв над ущельем и кидали туда куски мяса. Орлы и другие могучие птицы кидались в нее, стащили мясо с приклеившимися к нему камешками наверх. Там их убивали, а камни вынимали из мяса. Помню, помню, сказала Алиса. Синдбад снова размотал свою цепь, мой привязал с себя к куску мяса, и его вытащил орёл. Ну и орлы у вас. Ну и орлы, покачал головой Беладар. Или, может, Синдбад очень мелкий. Синдбад у меня выше среднего роста. Вы комиссары мне только да ух, да останете. Мы здесь собрались не для того, чтобы выдумывать мне физические недостатки. Обиделся Меладар. Я задал вопрос и ждал ответа, а не комментариев. Продолжай. Орёл бросил моего Синдбада наверху, сбежались геологи, которые там работали, очень удивились, как это Синдбаду удалось остаться живым среди змей и скорпионов. Но потом подарили ему часть камней, которые орёл вытащил вместе с ним. Вот видите? И Шахерезада отодвинув чёрный локон, показала бриллиантовую серегу неописуемого блеска. Продолжай, продолжай. Торопел Меладар. «У нас ещё много дел. Мы не можем провести здесь тысячу и одну ночь. Какие ещё выдающиеся приключения пережил твой муж?» «Ах, зачем их все перечислять?» — улыбнулась Шехерезада. «Ну, это же ежу понятно. Твой Синбад никогда не попадается дважды в одну ловушку и не будет слушать дважды одну и ту же сказку. Он собирает для тебя новые сказки, правда?» «Ах, какой вы мудрый комиссар Милодар!» сказала Шахерезада. Так где я должна рассказать о самом страшном приключении моего мужа? Одна, что он попал на остров. Остров Кокостров. То ли вы там товарищи забыли, то ли корабль о скалу разбился, не помню. Но главное, что он увидел там полянку, через полянку протекал ручей. По ту сторону ручья сидел доброго вида старикашка и знаками звал Синдбада к себе. Синдбат, конечно, подошёл, потому что уважает старших. Старичок знаками показал «Перенеси меня через ручей». А потом, когда Синбатову перенес, старичок не захотел с него слезать. Оказалось, что это паразит. «Хома паразитикус», — произнес Мелодар. Своими черными пятками он так сдавил горло моего мужа, что тот никак не мог сбросить старичка. Вот старичок и заставлял Синбада носить его по острову день и ночь, кормить бананами и кокосами. И только пьянство спасло Синдбада. Что ты говоришь? Удивился Миладар. Пьянство может только загубить, но не может спасти. Это наших оно губит, а чужих спасает, объяснила Шахерезада. Ну, рассказывай, рассказывай. Синбад отыскал старую сухую тыкву, сделал ей дырку, вычистил изнутри, набил виноградом, раздавил виноград, и получилась тыква с виноградным соком. Старичок наблюдал за Синбадом, но не мешал. Потом Синбад заткнул тыкву покрепче деревянной пробкой и оставил дозревать. Прошло несколько дней. Синбад открыл пробку, а из тыквы такой винный дух, потрясающий, воскликнул Миладар. Синбад хлебнул этого вина и говорит, «Ничего вкуснее я в жизни не пробовал». Тогда старик, конечно же, стал отбирать у него тыкву. «Типичное поведение для эксплуататоров», — пояснил Милодар. «Они всегда отбирают у трудящихся плоды их труда». «Выпил старичок всё вино. Ручки и ножки у него ослабли, и он свалился с Синбада на землю», — заключил рассказ Шахерезада. «Помню», — сказала Алиса. Я читала. Потом Сенбад взял большой камень и как бы обахнет ему по голове. И в дребезги. «Клевета!» — возмутилась Шехерезада. «Мой Сенбад без особой нужды старается никого не убивать, даже комаров». Милодар согласился с Шехерезадой. «И правильно делает», — сказал он. «Такое поведение называется гуманизмом. Если враг сдаётся, его не убивают». Шехерезада сладко потянулась. «Может, на сегодня достаточно?» «И не мечтай», — заявил Мелодар. «Если ты в самом деле хочешь отыскать своего мужа, то рассказывай до самого конца». Шахерезада послушно кивнула и продолжала. «В следующем путешествии Синбас столкнулся с драконом, с самым настоящим». «Этого ещё не хватало», — возмутился Мелодар. «Значит, у вас и драконы водятся?» «Кто только у нас не водится». вздохнула Шахерезада. Эй, как же он отделался от дракона? Он собрал на берегу океана брёвны, палки и доски и сделал из них большую клетку. Дракон, как увидел Синдбада, почувствовал его зрычал и кинулся в атаку. А Синдбад залез в клетку и закрыл дверцу. Дракон распахнул пасть и попытался проглотить клетку, но добыча в рот не поместилась. Дракон её перевернул, всё равно клетка впасть не лезет. Дракон чуть не рыкнул со злостью, половину зубов переломал и наконец выкинул клетку далеко в море. Вот Синдбад и на сила по волнам, пока его не приметили с проплывающего корабля. На этом корабле он добрался до Индии. В Индии он прожил довольно долго. Но что там случилось, я рассказывать не буду. "Почему же не будешь?" ласковым голосом спросил комиссар. Это наша семейная тайна. О тебе не должно быть от нас тайн, сказал Меладар. М-м, я расскажу, только учти, эта история случилась до того, как Синдбат со мной познакомился. Хочели? согласился Меладар. Раскрывай тайну. Индийский султан, сказала Шахерезада. полюбил Синдбада и захотел, чтобы Синдбат остался в Индии навсегда, поэтому он решил женить его на своей племяннице. Э, Синдбат, надеюсь, согласился, спросил Миладар. Он у нас добрый, ответила Шахиризада. Ему было неудобно отказать султану. Наверное, Синдбат был страшно несчастлив, воскликнула Алиса. И эта племянница была жуткой уродиной. Ничего подобного. возразилась Хиризада. Она была красавица, и обожала Синдбад. Султан подарил молодожонам дворец, и они счастливо прожили в нём 2 года. И вдруг молодая жена заболела. Конечно, Синдбад позвал лучших врачей, но врачи сказали, что не могут помочь. И тут Синдбад вызвал к себе султан и печально сказал, что хочет с Синдбадом попрощаться. Синбад не сразу понял, ведь болела его жена. Но султан объяснил Синбаду, что в Индии есть такой обычай: если умирает муж, то вместе с ним хоронят его жену. А если умирает жена, то вместе с ней хоронят её мужа. Ничего подобного в Индии нет, возразил Меладар. Я там недавно был на конференции по светофорам. Это происходило в эпоху легенд, напомнила Алиса. — Ах, да, я так увлёкся, что забыл. Ну, продолжай, продолжай. — Прошло несколько дней, — сказала Шахерезада. Жена Синбада умерла, собрались родственники и соседи, отнесли гроб за город к большому отверстию в земле. Сначала туда опустили гроб, а потом на верёвке живого Синбада. Спустили за ним кувшин воды, лепёшку хлеба и крикнули сверху «Сладкой тебе смерти, чужестранец!» И наступила тишина. — Ах, да, я так увлёкся, что забыл. Положение моего Синбада было просто ужасное. От горя он лишился чувств, а когда пришёл в себя, всё уже разошлись. На его крики никто не откликнулся. Потом он кинулся было искать выход из подземелья, да наткнулся на кучу скелетов и снова лишился чувств. Шехерезада замолчала. Все подождали немного, а потом Алиса спросила. — Простите, а как же он выбрался? — Не знаю я, как он выбрался, — воскликнула Шехерезада. — Не сказал он мне. муж забыл. Продолжай, принцесса, сказал Милодар. Где нам ещё не надо искать Сенбада? Он побывал и в обезьяньем городе, сказала Шахерезада. Точнее. Он попал в город, все дома которого глядели на море, и перед каждым домом стояла лодка или корабль. Весь день город жил как нормальные города. Но стоило наступить сумеркам, как люди садились в лодки или корабли и отчаливали от берега. Они проводили ночь в море неподалёку от берега, а с рассветом возвращались обратно. И всю ночь, пока город был пуст, в нём хозяйничали обезьянам. В сумерках они спускались с горы, ходили по улицам, ссорились и мирились, вели себя как люди. А с первыми лучами солнца обезьяны уходили обратно в горы, и люди занимали свои дома. Тут Миладар не вытерпел. Ты хочешь сказать, что люди цари природы мирились с таким унизительным положением? Они не истребили обезьян? "Цело в том, что обезьянным", продолжала Шахиризада, жили на очень высоких деревьях, куда человеку не взобраться. А на этих деревьях росли драгоценные орехи. Так вот, жители города с утра набирали полные мешки камешков и шли в лес. Там они принимались кричать, дразнить обезьян и кидать в них камешками. А как вы знаете, обезьяны любят подражать людям. Они начинали рвать орехи с веток и кидать в людей. Так что к вечеру можно было вернуться домой, набрав мешок орехов». «Остроумно», — заметил Мелодар. «Надо использовать. А ещё были приключения». «Ах, господин комиссар», — вздохнула Шахерезада. «Больше я ничего не могу вспомнить». «Отлично». Миладар прошёлся по комнате, потом указал пальцем на Алису и спросил: "Как Аладин, ты всё запомнил?" "Всё запомнил." "Теперь ты знаешь, куда тебе не надо ездить и чего не надо делать." Алиса стала говорить и загибать пальцы: "Мне не надо жечь костёр на спине гигантской рыбы, мне не надо разбивать яйцо птицы-рук, не стоит возить на себе злобных старичков, дразнить драконов и ночевать в городе обезьян. И ни в коем случае мне нельзя жениться на племяннице индийского султана" Молодец, сказал Меладар. А я тебе дам совет. Из рассказа уважаемой Шахерезады следует, что все путешествия Синдбада приводили его на восток. Значит, страна Востока Синдбад уже объехал. Так что искать его надо на западе. А теперь я попрошу принести нам волшебную лампу из Костянова джина. Меладар нажал на кнопку, которая была спрятана под тарелкой с рахат-лукумом, и сверху раздался голос: "Дежурная по штабу слушает". Попросили Тинана Тимошкина зайти к нам, сказал Милодар.